В центре зала поднялась грузная фигура. Каротон, приблизив лицо к решетке, разглядел тяжелые брыло толстогубую усмешку, массивные очки. «Я из Канзас-Сити», — объявил толстяк. Послышался одобрительно гул приветствий, на который он ответил жестом пухлой ручищи. «У меня к доктору только один вопрос. Не будет ли он любезен объяснить моей дрожайшей половине,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 член организационной комиссии. Новый оратор заговорил сухо и решительно. «Это по моему настоянию, поддержанному несколькими членами оргкомиссии,